Глава 18 Что-то не так Он стоит неподвижно Не следа улыбки на лице Взгляд серьезен Я тоже не двигаюсь, как будто застыла Наконец матья строгается с места И я медленно встаю Не иду ему навстречу Но ищу опоры у стола, как будто это спасёт меня от дурных вестей, которые я предвижу. «Здравствуй, Катрейн», — произносит Матиас, когда мы оказываемся лицом к лицу. Он обнимает меня, прижимается лбом к моей голове, и кажется, что недоброе предчувствие было всего лишь ложной тревогой. «Кажется. Я не могу отделаться от ощущения, что он не такой, как всегда. В нем не чувствуется легкости, необузданности». Сердце у него бьется так же часто, как и мое. Я чувствую его всем телом, но целует он меня осторожно, без той страсти, которая была в нем вчера. Что случилось? Тихо спрашиваю я. Ты уже так хорошо меня знаешь. Он невесело улыбается, не выпуская мою руку. Давай присядем. Я опускаюсь на стул. Матиас предвигает стул для себя, поближе ко мне. «Для начала скажу, что я не сразу согласился. Все уже было готово, но из-за тебя у меня возникли сомнения. И все же я знаю, что должен это сделать. Все решено». «Что решено?» «Я еду на восток». «Что?» «В Батавию, в Нидерландскую Индию. Отправляюсь на Делфте через два дня». Этот удар не мог быть сильнее. Я смотрю на Матиаса в полном замешательстве». Вглядываюсь в его лицо в тщетной надежде, что я что-то неправильно поняла. «Но ведь плавание продлится не меньше года», — произношу я наконец. «Полтора, потому что назад я отправлюсь не сразу». «Полтора года! Почему же ты раньше ничего не сказал?» Он вздыхает, берет мою руку и начинает её гладить. «Потому что сам начал сомневаться» легко уезжать, если дома тебя ничто не держит. Но когда я встретил тебя, все вдруг изменилось. Однако мне в любом случае нужно ехать. Не только потому, что я хочу попасть на другой край света, но и из коммерческих соображений. В Китае идет гражданская война, из-за которой прекратились поставки фарфора. Тебе можно не объяснять, почему это для нас так опасно». «Адриан настоял на том, чтобы я отправился туда и выяснил, можно ли наладить эти поставки вновь. Либо каким-нибудь обходным путем, либо из других краев, например, из Японии. Есть и другие купцы, которые желали бы завязать торговлю. Так что мы объединились и организовали экспедицию. Понимаешь?» «Да, только я не понимаю, почему ты молчал об этом. Хотя нет, это я как раз понимаю». Ты хотел испытать еще одно приключение, прежде чем отправляться в плавание. И я, конечно, не смогла устоять. Нет. Он еще сильнее сжимает мою руку. Все не так. Я не соврал тебе ни единым словом. Я искренне верил во все, что говорил. Мы смотрим друг на друга, и в глазах Матиаса я вижу отражение собственной боли. Понимаю. Тихо произношу я. Но искренних слов недостаточно, если они не подкреплены действиями. Через полтора года я вернусь. Я знаю, это долго. Но я вернусь. И у нас будет еще вся жизнь впереди. Его лицо так близко к моему, а голос звучит немного хрипло. Больше всего я хотел бы остаться здесь, но это невозможно. Это плавание я затеял в том числе и для тебя, чтобы у меня было, что тебе предложить. «Дождись меня, хорошо?» «Вы торгуете не одним только фарфором. Да, это огромные потери. Но с Востока поступают и другие товары. Будь честен самим собой и признай, что ты едешь потому, что тебе самому этого хочется. Я не обижусь, я это очень хорошо понимаю. Зачем связывать себя по рукам и ногам, когда тебя ждет целый мир? Может, я поступила бы так же, если бы родилась мужчиной». «Но я не мужчина, а для женщин мир выглядит совсем иначе». Я встаю и смотрю на него сверху вниз. «Я не могу пустить псу под хвост свои лучшие годы. Так что не стану обещать, что буду ждать тебя, Матиас. С таким же успехом ты найдешь себе новое приключение, как только вернешься. Будет лучше для нас обоих, если мы на этом поставим точку». После этих слов я закутываюсь в шаль и поспешно выхожу из трактира, прежде чем передумаю. Одни решения принимаешь, подавшись чувством, другие — руководствуясь разумом. До сих пор мне удавалось балансировать между ними, то следуя сердечным порывам, то внимая доводам рассудка, подсказывающим, что мое сердце будет разбито. «Я сама виновата, что теперь собираю осколки». Жизнь не сказка, а борьба. И с мечтателями она расправляется жестко. Вдруг окажется, что я беременна. Как я буду растить ребенка и одновременно работать? Придется распрощаться с работой, той самой, о которой я всю жизнь мечтала, еще до того, как толком успею начать. Я быстренько проговариваю про себя молитву, прося Господа дать мне еще один шанс. Все, больше не буду мечтать сегодняшнего дня я буду слушать лишь голос разума. Этот урок я усвоила. Дома я долго стою у окна, наблюдая за лодками на окольном канале. Погода до сих пор прекрасная, и на улице еще полно народу. Играют дети, женщины стоят и разговаривают друг с другом в свете вечернего солнца. Любопытные заглядывают ко мне в окно. «Было бы неплохо выйти и познакомиться с соседями, но у меня нет на это сил. Не сегодня». Радуясь тому, что успела поужинать и обустроить новое жилище, я забираюсь в Ольков и закрываю дверцы.